Голотой забой обрушился на голову, а вслед за этим вся планета, кажется, обрушилась, грохоча, искрометно швыряясь обломками созвездий, обломками расколотой луны. До полусмерти, перепуганный кошмаром, бедован подскочил и запутался в спальнике, чуть не упал. Растопыренными глазами, бестолково поводя по сторонам, он сильно трясся, и еще не понимая, где он есть и что происходит. «Проснись!» – закричал тормоша Добродея. «Да проснись же ты, крестный, мать!» А? Добрыня Жданович, глаза разлепил кое-как. «Что? Что такое? Землетрясение? Или что там, я не знаю?» «Где? Да ты что? Все тихо? Да послушай, ты что, оглох?» Но слушать уже было нечего. Вдали в горах растаяло... Последнее эхо от камнепада. Испуганная птица, жалобно пискнув, вылетела из кроны пихтача, стоящего неподалеку. За рекой где-то филин приглушенно ухнул. Растягнувши пуговки на спальнике, Добрыня Жданыч сел. Потянулся, поцарапал под ребрами. «Какое землезресение!» Он зевнул, оглядывая кругу. Тебе, видно, приснилось. Пастух закурил. Папироса в зубах затряслась. Протерев глаза, он стал присматриваться. Луна умиротворенно стояла над перевалом, до половины спрятавшись в горы и в тайгу. Река на перекате играла серебристо-чешуйчатым телом. Под берегом камни сияли, как бело-мраморное. Ну, может, и приснилось. нехотя пробурчал бедован. Извини. Бывает. Добрый днаждан еще руку с часами вытянул, стараясь, чтобы циферблат попал на свет луны. Это сколько же времени. Он уж на востоке-то начинает отбеливать. Педован, понимая, что теперь не заснет, потихоньку выпутался из теплого спальника, передернул плечами. Предрассветный иней опушил почти половину поляны возле реки. Валуны под берегом обросли, как будто белыми мхами. Угольки в кострище щебелели, точно покрылись яичной скорлупой. Полуведерный закопченный котелок серебрецом залудило по нижнему краю и даже лапник под боком был обмётан белыми пушинками. На равнине жара здесь. Неужели дракон под землей морозит? Подумал бедован, и, размахивая руками, чтобы согреться, походил вокруг да около кострища. Вдаль посмотрел. Густой туман стоял в низине у реки, Вскрывая продолговатую песчаную косу с медвежьими следами, похожими на чашки, полные игольчатого инья. А брыня, широко зевая, рот перекрестил. «О, как придавило!» — удивился, почесывая бороду. «Не зря вчера так сильно выизвездила». «Ты ж говорил, дракон морозит!» — насмешливо напомнил бедован. Тогда при чем тут звезды?» Крёстный молча, недовольно покосился на него. На востоке ширилась малиновая тонкая полоска, заря наметилась. Сахарный комок луны скоро подтаял и укатился в седловину между горбами гор. Запела первая птаха, перепархиваясь ветки на ветку. Потревоженный иней растрясался птичьим пухом. Светало как-то медленно, с трудом. Рваные тучи наползали на горы. Поеживаясь, Бедован стал разводить костер, то и дело глядя по сторонам. После жуткой приснившейся картины его не покидало чувство смутной тревоги. С первыми лучами солнца они опять отправились в дорогу, только теперь уже лодку оставить пришлось. Дальше надо было в горы забираться». На такие круче восходить, на которых даже горные козлы будут себя неуверенно чувствовать. Разреженный воздух в горах не давался в гортань пастухову, трудно было дышать. В груди у него то хрипело, то скрипело, словно струны и струночки улопались. Это курево боком выходит, — сказал Добродей во время короткого отдыха, слушая хрипы и скрипы. Надо бросать А я бросаю Как только покурю, так и бросил Окурки-то Зря шутишь, крестник Капля никотина убивает не только лошадь У человека сначала мозги усыхают Потом сердце вянет Потом душа становится как тряпка Так что подумай, надо ли тебе Хорошо, подумаю Во время перекура А что тут думать? Глянь Добродей развел руками, словно обнимая мироздания. Высокогорный воздух, доктор-невидимка, так я его называю. В молодости, когда я занимался врачеванием, я многих людей от погибели спас. Говорю это без ложной скромности. Здесь в горах и дыхательный аппарат нормализуется, и нервная система стабилизируется, и такие гормоны, как тестостерон, кортизон, Добрыня Жданович замолчал, глядя на крестника. «А чего ты рот разъянул?» Бедован покачал головой. «Ну ты даешь, профессор, я балдею!» «Ну, то есть я хотел сказать, что ты сейчас такого нагородил, семеро в мешках не унесут!» «Ладно, пошли. Подожди, перекурим!» «Никаких перекуров!» – приказал Добродей. «Вперед! У нас время! Успокойся!» Твердо перебил пастух. «Посиди, подыши, приведи в порядок свой кортизон, тестостерон и что там еще?» С удивлением посмотрев на него, Добродей усмехнулся в бороду. «Хорошо, командир, было б сказано». В молодости, когда Добрыня Жданович занимался врачеванием, он порой людей лечил гипнозом. И от курения, и от водки отваживал. А иногда он применял метод варварской терапии. Так назывался у него этот необычный метод. Он мог устроить так, что у курильщика в зубах оказывалось не папироса, а нечто похожее на патрон. Курильщик делал две-три затяжки, и папироса выстреливала. Это было не опасно для курильщика, но имело потрясающий эффект. Потрясённый курильщик боялся потом брать папиросу. И вот теперь, во время остановки и очередного перекура, Добродей хотел устроить нечто подобное. Для начала нужно было пачку папирос хотя бы на минуту в руки взять. «А ну-ка да, я посмотрю, что за табак», – попросил Добрыня Жданович. Протягивая пачку, Бедован сказал, «Можешь не только посмотреть, но и попробовать». Вкусный табачок, между прочим. Уже собираясь зарядить папиросы, Добрыня Жданович посмотрел на Крестника и почему-то вдруг понял, что этого ни в коем случае делать не надо сейчас. Крестник вышел из повиновения, а точнее сказать, выходил. Добродей почувствовал это еще в самолете, а потом ощущение это с каждым часом стало нарастать. С одной стороны это было как будто не очень-то и хорошо, человек становился неуправляемым, а с другой стороны хорошо и даже очень хорошо. Только сильная воля способна сопротивляться внушению. Сильная воля – оружие против дракона.